На следующий день граф Мюфа тоже позабыл про этот случай. Когда он ехал в Фиакре в улицу Ришелье, он было поклялся себя, что не вернется более к этой женщине. Само небо, казалось, предостерегало его. Несчастье Филиппа и Жоржа как будто предвещала ему собственную его гибель, но не вид заплаканный госпожи гюгон ни вид юноши метавшегося в жару не могли поддержать в нем этой решимости и от всего мимолетного потрясения этой драмы у него ничего не осталось кроме смутного удовольствия чувствовать, что он избавился от соперника, пленительная юность которого давно выводила его из себя. Страсть его дошла теперь до той всепоглощающей силы, какую она проявляет у людей, не знавших молодостей. Любовь его к нана шла рука об руку с потребностью знать, что она всецело принадлежит ему одному. Постоянно видеть ее, слышать ее, быть неразлучным с ней. Нежность его шла далее простой чувственности и возвышалась даже до чистого чувства. То была тревожная привязанность, Простиравшая свою ревность даже на прошлое. Порой ему мечталось искупление. Он думал о прощении, которое они оба Вымолят себе, преклонив колени перед божеством. С каждым днем... Религиозные чувства овладевали им сильнее. Он снова принялся усердно посещать церкви, часто ходил к исповеди и причастию и постоянно разрывался между двумя противоположными чувствами. Угрызение совести — предавали более острый характер как радостям греха, так и радостям покаяния. Затем, после того, как духовник разрешил ему предаться своей страсти, пока она сама собой не погаснет, у него вошло в привычку ежедневно обременять свою душу грехом, с тем, чтобы потом искупать этот грех порывами набожности и смирения. С изумительным простодушием он молил небо за честь ему, за умилостивляющую жертву те страшные муки, которым он подвергался». Муки эти с каждым днем росли, и он нес их с чувством глубокого и сосредоточенного умиления, а сам все более и более погружался в бездну чувственности и разврата. Больше всего терзали его беспрестанные неверности этой женщины, Он не мог привыкнуть к ним и не понимал ее нелепых капризов. Он, со своей стороны, желал вечной любви, всегда одинаковой. Да и, наконец, разве она не дала ему слова? Разве он не платил ей за это щедрой рукою? И всё же, любя ее, Он чувствовал, что она нравственно стоит не выше животного. Однажды утром он застал у нее фукормона, не вурочный час, и сделал ей сцену. Ревность его ей наскучила, и она рассердилась. Сколько раз перед этим она была добра к нему... Так в тот вечер, когда он застал ее с Жоржем, она первая покаялась в своей вине, обласкала его и наговорила кучу добрых слов, чтобы утешить его. Но теперь он решительно выводит из терпения упорным нежеланием понять женский характер. Она стала говорить с ним грубо, «Ну да, я в связи с Фукармоном, а дальше что? Небось, не нравится это тебе Мюфашка?» Она в первый раз еще позволила себе бросить ему в лицо прозвище Мюфашка. У него дыхание захватило От наглости ее признания. Видя, что он сжимает кулаки, Она заговорила, наступая на него. А теперь баста! Если это тебе не нравится, Можешь убираться отсюда. Я не хочу, чтобы ты позволил себе Кричать у меня в доме. Заруби себе хорошенько на носу. Я желаю быть свободной. И изволь сейчас же решить, да или нет. Дверь перед тобой открыта, тебя никто не держит. Она подошла к двери и распахнула ее перед ним. Но он не вышел. Теперь она стала беспрестанно пользоваться этим приемом чтобы сильнее привязать его к себе. Из-за всякого вздора при малейшем столкновении она предлагала ему на выбор или убираться, или всему подчиниться и пускалась при этом в циничные комментарии. Он склонил голову, и выжидал наступления более благоприятных для него минут, когда нужда в деньгах сделает ее обходительнее. В эти минуты она ласкалась к нему, и этого было достаточно, чтобы заставить его забыть пытки целой недели. После его примирения с женой домашняя его жизнь стала нестерпимой. Графиня, которой Фошри изменил для Розы, развлекалась другими любовными интригами. Она бросилась в эту жизнь со всей лихорадочной жаждой наслаждений, на которую только способна сорокалетняя женщина, и наполняла отель вихрем своих сумасбродств. Эстель после замужества прекратила всякие сношения с отцом. Из этой сухопары бесцветной девчонки вдруг выработалась женщина с железной волей. Дагене дрожал перед ней. Теперь он сопровождал ее к обедне, стал добрым католиком и злобствовал на тестя, разорявшегося на авантюристку. Один вино оставался по-прежнему ласков с графом. Он даже успел втереться к нана и сделаться таким образом своим человеком в обоих домах. Милфа, чувствувший себя несчастным у домашнего своего очага, гонимый оттуда скукой и стыдом, в конце концов предпочитал жить под градом ругательств в отеле улицы Вилье. Вскоре между графом и Нана остался один вопрос — деньги.